В одной народной притче рассказывается о том, как отец и сын преодолевали долгий путь на конях. Отец сказал сыну, «Сын, сократи наш путь!» Сын помчался вперед и мечом снес все горы и холмы на своем пути. Когда он вернулся, отец сказал ему, «Сын мой, для чего столько усилий? Достаточно было завести интересный разговор, и наша дорога не показалась бы нам долгою. Мы все испытывали, как длинная и нудная дорога, Пробегает незаметно, если у нас есть спутник, с которым приятно пообщаться. Дорога в небо трудна и долга, но если мы имеем разговор с нашим Небесным Отцом, тогда мы можем гораздо легче преодолеть этот путь. Дух Святой в Библии сравнивается с облаком, водой, с ветром. Мы понимаем, что означают все эти образы для жителей жарких стран. Эти три явления природы способны нейтрализовать действие жары на человека. Когда мы идем по пустыне этого мира, зной скорбей и искушений может вконец иссушить нашу веру. Но общение Духа Святого, подобно тени облака, дуновению ветра и потоку прохладной воды, не дает изнемочь нашей вере. Бог не призвал нас к легкой жизни, но общение Духа Святого, к которому Он нас призвал, поможет нам преодолевать все тяготы. Господь зовет всякого верующего «Храни общение со Мною». В конце каждого богослужения мы слышим прекрасные слова благословения «благодать Господа нашего Иисуса Христа» и «любовь Бога Отца» и «общение Духа Святого со всеми вами». Для многих слова эти стали привычными, мы воспринимаем их скорее как просто сигнал к тому, что служение вот-вот окончится, и мы поприветствуемся с братьями и сестрами и разойдемся из зала. На самом же деле, эти слова несут для нас те актуальные истины, которые способны хранить наш дух, душу и разум до следующей встречи в собрании. Ведь каких только методов не употребляет враг для того, чтобы украсть у нас контакт с Богом. Он понимает, что, сделав это, он украдет все остальное. Именно поэтому слова эти подчеркивают важность сохранения общения – со всеми лицами Божественной Троицы, тогда, когда формально собрание уже вроде бы подошло к концу. Один человек сравнил христианина со сторожем, имеющим телефон. Когда он обнаруживает злоумышленников, ему нужно позвонить и вызвать полицию. И если же злоумышленники сумели лишить сторожа связи, тогда он окажется беспомощным. Какая бы беда ни постучалась в нашу жизнь, мы можем, обращаясь к Богу, преодолеть ее». Поэтому враги стремятся всеми силами лишить нас этой связи, чтобы сломать нас, когда мы начнем сражаться с ним в одиночку. Что же может нарушить наш живой контакт с Богом? Каких злоумышленников нам стоит опасаться и бить тревогу всякий раз, когда они показываются на горизонте? Прежде всего, грех утаенный и нераскаянный, мгновенно лишает нас отношений с Богом. Апостол Иоанн писал, «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Читаем в первом послании Иоанна 1 глава стихи 6 и 7. Человек, согрешивший и не раскаявшийся, не может рассчитывать на продолжение общения с Богом. Иоанн знал, что в церквах, к которым он обращался, были люди, скрывавшие свои грехи, но утверждавшие, что их общение с Богом в порядке. Апостол говорит, что так не может быть. Бог находится во свете, а прячущий грех во тьме. Он боится света, в котором обнаружится его преступление. Еще одна причина нарушения общения с Богом наша лень. Один служитель сказал, что немощное состояние большинства детей Божьих в наше время объясняется не какими-то серьезными духовными причинами, а лишь нежеланием произвести некоторые усилия в духовной области, а иногда даже в физической. Многие ли христиане, например, сегодня рано встают по утрам, чтобы помолиться Господу и почитать Его Слово? Вполне стабильное материальное положение, хорошее место работы, рутинная жизнь, наполненная занятостью, способствует тому, чтобы в молитве мы перестали прилагать усилия. И лишь тогда, когда на нас обрушиваются испытания, когда мы вдруг узнаем, что произошло нечто трагическое, авария, например, тяжелая болезнь, увольнение, эти обстоятельства заставляют нас повергаться на колени, и вдруг... Молитва начинает как будто литься из наших уст. Оказывается, что это не такая уж трудная задача — молиться горячо и непрестанно, но просто в благоприятных обстоятельствах мы становимся ленивыми людьми, смирившимися с вялостью своей духовной жизни. И тогда те заповеди, которые вроде бы не тяжкие, вдруг становятся неподъемными для нас. Поэтому Господь иногда встряхивает нас, чтобы помочь нам избавиться от лености». Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет мечи, заболит. И в мире нет целебна моей леся, который эту душу исцелит. Что другое, и никто другой, больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой, Бог есть велик, и свели, все при ним трепещет пред Ним смокает, Вселенная трепече пред Творцой. Но то, що душу з Богом розділяє, уже давно іскуплено Христом. Свои в небесные отцовские бья, Бог ждет своих заблудших сове, И им нужен Бог, лишен один обрада, ничто другое, и никто другой. Бог, дей нужен Бог, лишь он идёт рада. Ни другое и никто другой. Полной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость и Бог. Говоря о молитве, мы сказали, что она должна быть не только горячей, но и непрестанной. Непостоянство в молитве — еще одна причина нашего духовного неуспеха. «В молитве будьте постоянны», — пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 глава. Постоянный человек выполняет свою задачу независимо от перемены настроений или обстоятельств. Если мы люди настроения, у нас будет очень нестабильная молитвенная жизнь. В молитве могут быть разные ощущения, от фавора до гефсимании, от легкости полета до чувства неимоверной тяжести. Если мы лишь любители фавора, то наше общение с Богом никогда не будет стабильным. Именно искание Бога, когда трудно даже произносить слова молитвы, показывает, любишь ли ты Его и нужен ли Он тебе. Мы никогда не научимся молитве, если не будем упражняться в ней. Любое упражнение подразумевает стабильность и регулярность. Можно заниматься бегом неделю подряд, а потом целый месяц не сделать ни одной пробежки. Никто так не станет бегуном и не достигнет хорошего результата. Можно неделю вдохновенно молиться по несколько часов, а потом месяц обходиться дежурными пятиминутками». Конечно, так никто не разовьет настоящего общения с Богом и не достигнет высот в Царстве Божьем. Будем же любить Бога так, чтобы искать Его всегда. Что еще может мешать нам? Наш список, конечно же, далеко не полон, но позволим себе обратить внимание на еще одну помеху — это перемена обстоятельств. Учеба, смена работы, рождение ребенка, перемена места жительства могут выбивать нас из колеи, где уже было все налажено привычным образом. Человека как бы встряхивает, и он теряется первое время. Но, несмотря на это, даже среди этой занятости, среди новой обстановки, ему обязательно нужно находить время для общения с Творцом. Одному человеку поручили распилить большую кучу дров. Когда некоторые спросили его, почему же он не наточит затупившуюся пилу сперва, он ответил, «Вы разве не видите, сколько здесь дров? У меня нет времени точить пилу, мне нужно работать». Мы бываем так похожи на этого человека, когда экономим время для молитвы, не разумея, что именно общение с Богом дает нам сверхъестественную способность для решения многих дел и задач. Один человек говорит, «Если мне предстоит в какой-то день выполнить много дел», то это значит, мне нужно в этот день больше помолиться. Поистине, мудрый подход к жизни. Общение с Богом нам дано даром, но Бог заплатил за него ценой жизни собственного Сына. Для того, чтобы сохранить это общение, нужно также заплатить цену, преодолевая те преграды, о которых мы сказали выше, а также те, которые известны каждому из наших слушателей, кто уверовал во Христа. Даниил регулярно молился Богу. Он так любил это делать, что даже готов был потерять собственную жизнь ради этого общения. По этой причине и Бог не только поддерживал его, но и использовал особым образом. Написано, "Очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Вторая книга «Парлипоминон», 16 глава, 9 стих. «Свое особое благословение...» Господь дает тем, кто готов любой ценой сохранять общение с Ним, так дорого купленное для нас Богом.